Первое. Смешать все сухие компоненты. Муку плюс сахар плюс пудру. Второе. Дрожжи развести в холодном молоке. Третье. Яйца хорошо взбить. Четвертое. Все. Первое плюс второе. Плюс третье. Соединить. Смешать, кроме масла. Пятое. Тесто тотчас же раскатать в четырехугольник толщиной в 1 сантиметр и намазать две трети этого тестяного листа маслом, распределив его равномерно по всей плоскости. Шестое. Затем сложить весь лист так, чтобы намазанная маслом часть перекрывалась не ненамазанной. Одна треть. Седьмое. После этого крайне осторожно вновь раскатать, сложить. И так проделать трижды с небольшими в 3-4 минуты перерывами между раскатыванием. Восьмое. После третьего раскатывания самого осторожного смазать вареньем, посыпать изюмом или лучше всего обмазать полуоткрытую часть сочни рулета маково-сахарной смесью, мак промыть в кипятке, обсушить, ошпарить, еще раз обсушить, растереть, добавить чуть сахара для связи клейкости и этим растерто распаренным маком, покрыть тесто тонким слоем. Девятое. Свернутое рулетом тесто, не давая ему подойти, поместить сразу же в средне натопленную духовку, разделив на два куска и защипав края, чтобы не вытекало масло, но лучше целиком. Перед посадкой в печь верх пирога теста смазать взбитым яйцом. После изготовления нарезать на толстые ломти, как хлеб. И каждый такой ломоть покрыть взбитыми сливками. Ну и без этого такое кондитерское тесто чрезвычайно вкусно и приятно. Печёнушки кардамонные содой или пекарским порошком. 250 граммов муки. 140 граммов сахара пудры. 140 граммов масла или маргарина. Одно яйцо. Около 50 граммов изюма. Три чайные ложки пекарского порошка. Или полторы-две чайные ложки соды, плюс полторы-две чайные ложки лимонной кислоты. Три чайные ложки тертого кардамона порошком порошка. В случае отсутствия кардамона, заменить его ложечкой молотого кофе или какао. Приготовление. Первое. Масло растереть с мукой. Второе. Добавить к ним сахар-пудру, смешанную с пекарским порошком или его заменителем содой к лимонной кислотой. Третье. Яйцо взбить, смешать с кардамоном или кофе, какао, лимонной апельсиновой цедрой, словом, с любым иным имеющимся под рукой сильным, пахучим, ароматическим компонентом и с мелко нарезанным, ошпаренным кипятком, изюмом. Четвертое.